Антон притащил картину и поставил ее так, чтобы всем было удобно на нее смотреть. Сергей молчал. Казалось, картина полностью поглотила его внимание. Он очнулся только когда призывно кашлянул Роман, подзывая к столу, где стояли две бутылки водки и нехитрая закуска. «Очень похоже», – произнес Сергей. «Первый зал, в который мы вошли после гардероба. «Мне не спалось. Снова мучили кошмары, и тогда я начал рисовать. Но в реальности такого не может быть», — признался Антон. «Согласен. Возьмем, к примеру, парковку большого торгового центра. Снеси внутри все стены, но все равно не будет такой огромной площади». Поддержал его Вениамин. «А на той картине получается зал уходящий в бесконечность. Многоуровневый». с балконами по краям и множеством дверей. Это же надо было целое здание такое отгрохать. Новые горизонты существуют максимум месяцев шесть. За такое время невозможно построить подобное. «Потому что оно существовало не в нашем мире. Такое создали специально для мероприятия», ответил Сергей. «Когда я только пришел в гардеробную, у меня заболела голова, мы уже не были дома». Значит, признак того, что маскарад проходил в пятом измерении. Роман позвал всех к столу и разлил водку в четыре стакана. Сергей взял свой, но чокаться отказался. «Вы должны меня понять. Для меня это скорее как поминки». Остальные переглянулись, пожали плечами и согласились выпить, не чокаясь. Сергей выпил, выдохнул и добавил. «А может, все дело в тех масках?» «Вот у тебя, Антон, на картине изображено всего несколько пар в маскарадных костюмах, которые кружат в танцы по залу, уходящему в бесконечность». «Но я точно помню, там была масса народа. Люди все приходили и приходили, приходили и выходили через другие двери. Там этих залов была целая куча и все разные, на любой вкус. Множество развлечений и представлений». Он посмотрел на Романа. Включай диктофон, и я продолжу. Верочка надела маску, и с ней что-то произошло. сергей это понял сразу. Ее поведение изменилось. Она стала по-другому разговаривать. Движения стали плавными. Она засмеялась и потащила Сергея за руку. Перед выходом в общий зал ему пришлось нацепить на себя маску сзади, закрывающую верхнюю часть лица. Пахло очень странно. Они выскочили в зал и очутились. «Нет», — подумал в первый момент Сергей. Это было невообразимо. Он никогда не посещал закрытые вечеринки и модные тусовки в ночных клубах, хоть знакомые порой и отзывались о них как о великолепных и дорогостоящих зрелищах. Но это... Сколько же денег вложили организаторы? Банкетный зал, украшенный колоннами по стенам, казалось, уходит за горизонт. Под ногами блестели мраморные плиты, отражая свет от шаров, светильников, висящих под потолком и от украшений. Колонны подпирали балкон или второй этаж, тянувшийся по стенам зала. На нем танцевали загримированные актеры и клоуны в ярких одеждах, сшитых словно из лоскутов. Они кидали вниз серпантин, взрывали хлопушки, осыпавшие приглашенных, конфетти и приветственно махали руками. Они расхаживали внизу между гостями на ногах ходулях и пускали разноцветные мыльные пузыри. Они глотали огонь перед публикой и показывали карточные фокусы. Гости в умопомрачительных нарядах заходили через множество боковых дверей в зал. Сбивались в кучу, но на них налетали официанты в птичьих масках с подносами, на которых было шампанское, в тонких высоких бокалах и маленькие бутерброды. В зале играла легкая музыка и периодически звучал нежный голос оповещения вновь прибывших. «Здравствуйте, уважаемые гости!» Новые горизонты рады, что вы откликнулись на наше приглашение. Нашей компании сегодня исполняется ровно 6 месяцев. За это время мы смогли достичь очень многого и сегодня нам бы хотелось отблагодарить своих верных пользователей Пятого измерения этим скромным праздником. Вы находитесь в демонстрационном зале. Как вы можете сами убедиться, для нашей организации нет ограничений в возможностях расширения Пятого измерения. Это всего лишь первый зал на вашем пути. В конце демонстрационного зала расположены красные и синие двери. Красная дверь ведет в зал, где выступают приглашенные звезды эстрады. Синяя дверь в зал, где проходит банкет. Развлекайтесь! «Ни в чем себе не отказывайте! Сегодняшний праздник посвящен исключительно вам!» Верочка схватилась под носа проходившего мимо официанта бокалы с шампанским и подала один Сергею. «Пей, пей! Сегодня мы заслужили! Это наш праздник!» Смеялась она. Сергей с сомнением выпил шампанское и вернул пустой бокал. Маска смущала его. Все это великолепие смущало. Он видел, как менялись люди, надевая маски. Мужчины становились неторопливыми, величественно ходили по залу, знакомились друг с другом. Женщины превращались в императрицы-принцесс. Тут каждая могла приковать нечаянное внимание и влюбить в себя взглядом, улыбкой, движением плеча. «А наряды? Какие на них были наряды? А духи парфюм?» Верочка тянула его за руку. Он почти бежал за ней и чувствовал, как вокруг него дорогие духи вступают в смертельную схватку, словно отчаянные бретеры звенят невидимыми клинками. «Куда ты так торопишься?» – спрашивал он ее. «Туда! В синий зал! Я, кажется, увидел Илону!» «Я хочу получить свой автограф!» «Да никуда она от тебя не денется!» С досадой проворчал он. Верочка изменилась. Такой она не была даже в тот день, когда он только с ней познакомился. На ходу она успевала все. Махать актером и кричать своей благодарности. Перехватила по дороге в синий зал два бутерброда и на ходу съела их. Выхватила карту у фокусника, заступившего им путь, и подбросила в воздух. Сергей с извинениями их собирал и вернул недовольному бурчащему хозяину. Когда он повернулся, то увидел, что Верочка уже исчезает в дверях банкетного зала. Она даже не удосужилась его подождать. Он вздохнул и поторопился следом. В банкетном зале он на секунду почуял тот неприятный запах, идущий от его маски. Но его тут же сменили другие запахи вкусно приготовленной пищи. В этом зале стояли богато накрытые столы, где каждый желающий мог подойти и сам положить себе ту или иную закуску. При столах, где также стояли официанты, предлагающие алкогольные и безалкогольные напитки. Над залом на балконе целый оркестр играл симфоническую музыку. Сергей среди множества гостей углядел Верочку. Она осаждала группу женщин, в центре которой стояла высокая, не меньше двух метров дама в серебристом, похожем на рыбью чешую платье. Платье так сильно облегало ее фигуру, что она сама напоминала дельфина, поднявшегося на хвост. Наверное, это и была та самая Илона Гайская, властительница женских умов Инстаграма. Успокоившись, что супруга не пропала, он подошел к столу. Официант предложил ему вина. Сергей взял наполненный стакан и принялся изучать закуски. Возле него остановились двое мужчин во фраках, в масках медведя и лисы. — Кто вы, прекрасная маска? — услышал Сергей. Прокурор, а вы прекрасная маска. Палач. Палач? Игорь Семенович, ну не смешите меня, какой же из вас палач? Стараемся, Федор Константинович, работаем потихоньку. Вы слышали? Новые горизонты хотят предоставить господину президенту новую космическую программу. Отправка человека на Луну через пятое измерение. Каково? если они будут отстёгивать нам столько же, сколько Роскосмос, то я не вижу препятствий, Фёдор Константинович. — Согласен, это хороший бизнес. Но разве вы не опасаетесь, что когда государство сменит руководство нового горизонтов? — Нет. Сам вызвал нас всех недавно и сказал на совещании, что готов работать хоть с чёртом лысым, лишь бы это было выгодно. А то, что церковь против, так от нее всегда откупиться можно. Сергей хотел было подойти поближе, чтобы подслушать их разговор. Но они отошли от стола. Идти следом, не вызвав подозрений, он не мог. Он выпил вино и покрутил головой в поисках жены. Верочка испарилась. Он оставил свой стол и обыскал весь зал. Жены не было. Он даже достал смартфон. Но вовремя вспомнил, что в пятом измерении связь не брала. На всякий случай проверил. Все правильно. Сотовая связь отсутствовала. Гости использовали мобильные устройства только как фотоаппараты и камеры. В поисках жены он обрён на зеленые двери и прошел через них. Перед ним возвышался белоснежный средневековый замок. Зал тут был исполнен в виде пещеры с искусственной подсветкой. Подъемные ворота замка были приветливо опущены. «Пожалуйста, проходите!» Услужливо шепнул неизвестно откуда взявшийся официант в птичьей маске. «Тут вы можете отведать превосходный шашлык и попробовать крафтовое пиво из местных погребов!» Сергей зашел внутрь полюбопытствовать. Замок, похоже, был декорацией. Внутри были расставлены деревянные столики и скамьи, где можно было посидеть. Официанты разносили на тарелках шипящее жареное мясо. Повсюду звенели пивные кружки. Музыканты в углу зала исполняли джигу, вызывая у гостей непроизвольное желание пуститься в пляс. В центре зала танцевали парочки в карнавальных костюмах. Сергею стало любопытно, и он присел за свободный столик. «Баранина, свинина, говядина?» К нему тут же подскочил официант. «Пиво какое желаем? Стаут? Лагер? Эль? Есть отличный портер?» «А?» «Что?» Сергей даже потерялся от напора. «Сейчас организую!» Официант его, кажется, понял по-своему и исчез, оставив его удивленно хлопать глазами. Зайка, не желаете потанцевать? К стольку подошла дама в маске совы. Она была явно на веселе. Нет, спасибо, я тут с женой, ответил он, отворачиваясь. А где же она? Я ее тут не вижу, продолжала напирать дама в маске. Придет, отошла на минуточку. Сергею было неудобно такое внимание. А может она вас бросила и сбежала с новым кавалером? Засмеялась маска совы, исчезая. До Сергея донеслись вдали ее крики. «Зайку бросила хозяйка! Весь слезах несчастный зайка!» Сергею в этот момент стало очень обидно. Эта дама невольно озвучила его тайные страхи и сомнения. Действительно, Верочка бросила его при первой возможности. Но может это только из-за маскарада? Она ведь его так ждала, так готовилась». «Может, пусть сегодня отдохнет как следует?» «Не все и на мужа орать, изображая озабоченную мамочку!» Пока он предавался размышлениям, пришел официант и сунул ему под нос тарелку с только что приготовленным шашлыком. Положил перед ним нож и вилку, поставил пузатую литровую кружку полного холодного темного пива и пожелал приятного аппетита. Аппетит у тут же проснулся. Он, словно голодный зверь, набросился на мясо и ел его прямо руками, без ножа, запивал пивом. Потом сидел и мелко икал от переизбытка ощущений. Когда тяжесть в животе немного пропала, он вспомнил о Верочке и пошел дальше в следующий зал. Двери, ведущие в этот зал, были фиолетовые. Там располагалось казино. Множество игровых столов и игровых автоматов предлагали гостям азартные развлечения и сулили выигрыш. Сергей не стал там задерживаться. Вышел в следующие двери и оказался в шумной толпе зрителей. Выступала эстрадная звезда Разина. Она пела дуэтом со своим десятым мужем. В зале было шумно и царил полумрак. Пока Сергей пробирался к ближайшему выходу, Ему пришлось выслушать ни одного исполнителя. Неожиданно для себя он перепутал двери и вместо следующего зала попал в мужскую уборную. Тут дало знать о себе выпитое пиво, и он решил воспользоваться одной из кабинок. Сидя в кабинке, он услышал. «Меня тошнит от этого маскарада. Зачем все это? Зачем такие траты? Пыль в глаза пустить перед инвесторами». Или перед иностранцами. А по-моему, очень здорово все устроили. Все первые звезды эстрады тут. И политики, и бизнесмены. За всем этим лоском притаилась жуткая вонь. Я очень нервный. Я знаю, о чем говорю. Вы, наверное, посещали туалет на вокзале. Там пахнет точно так же, как на этом маскараде. Навозом и поросячьей мочой. Где-то пахнет сильнее, где-то слабее. Но эти запахи в границах пятого измерения. И я, милейший, ничего такого не чувствую. А я чувствую. Я мою руки по 30 раз в день и салфетки с собой ношу влажные. Этот туалет — самое чистое место из всех этих залов. И я нервный. Там дальше будет зал с аттракционами и конкурсами. Я предлагаю сходить туда. А в каком мы сейчас были? Водные аттракционы, кажется... Видел, как девчонка в лиловом платье из себя все сняла и с каким-то мулатом нагишом купалась. Да, настоящая торва. Сергей дождался, пока невидимые собеседники уйдут, и только после этого покинул кабинку. Одежду всю себя сняла. Уж не Верочка ли? Он бросился искать зал с водными аттракционами. Интерес к маскараду пропал совершенно. Осталось только желание найти жену и забрать ее отсюда домой. Он бегал по бесчисленным залам, полным людей и совершенно пустым. Спрашивал официантов, но многие из них сами точно не знали, где что находится. Он пробирался по узким коридорам, поднимался по лестницам и спускался куда-то вниз. Он нашел даже зал-сауну, окутанную густым паром, но зал водных аттракционов так и не смог найти». Расстроенный, он побрел искать выход. Верочка в мыслях его уже много раз была проклята и вычеркнута из жизни. Блуждая по очередной лестнице, он неожиданно вышел на небольшой балкончик. Внизу была сцена и зал, заполненный гостями. Тут шла презентация достижений компании и «Новые горизонты». На сцене стоял сам генеральный директор в маске кабана. Позади него висел гигантских размеров белый экран. Сергей присел на скамейку отдохнуть и послушать. Не зря же тут собралось только народа. «Сегодня замечательный день», – вещал со сцены генеральный директор. «Всего за шесть месяцев мы проделали путь от маленькой конторы в Чертаново до крупной компании, чьи акции сейчас соперничают с «Газпромом». Но мы вовсе не сырьевая компания, наши технологии по своей значимости сравнимы с запуском первого человека в космос. И как Гагарин в 1961 году, полетевший в космос и открывший для всего мира новую эру космических технологий, так и мы, открывшие для вас возможности пятого измерения, открываем новую эру. Эру использования параллельных измерений. Он торжественно поднял руки, и зал разразился аплодисментами. Люди кричали «Ура!», сверкали вспышки фотоаппаратов. Некоторое время ушло, чтобы все успокоились, и генеральный продолжил: На этом торжестве сегодня мы в полной мере продемонстрировали вам. нашим дорогим гостям и пользователям новые возможности и перспективы. Вам больше не нужно будет платить астрономические деньги за квадратный метр жилой площади в столице. Новые пространства уравняют всех, и богатых, и бедных. В Последние месяцы были положены маршруты из столицы во все центральные города России. Новые терминалы будут открыты во Внуково и Домодедово. Вам уже не нужно будет ехать на Ярославский вокзал, чтобы попасть в Ярославль и тратить несколько часов на поездку в электричке. Теперь вы сможете осуществить путешествие всего за несколько минут туда и обратно. Мы очень долго завидовали японцам с их скоростными поездами, но кому они теперь нужны? Теперь любой транспорт можно будет отправить через грузовой коммуникационный тоннель и осуществить доставку груза всего за 10 минут. Вы представляете? За 10 минут из Москвы в Красноярск. Мы даже позволили частникам организовать внутренние перевозки пассажиров внутри области, потому что бизнес должен развиваться. Он не должен быть монополизирован. Сейчас мы плотно работаем с иностранными инвесторами из США и Китая. Общими усилиями мы создадим транспортную корпорацию, которая будет осуществлять перевозки по всему миру. Вы забудете такие небезопасные способы передвижения, как самолеты, и такие медленные, как поезда. Ну и это еще не все, что нам сулит новая эпоха. Скоро... мы сможем отправить наших космонавтов на Луну и даже на Марс, с любым количеством грузов. А еще позднее, когда наши технологии окрепнут, совершение путешествия в любую точку мира будет таким же доступным, как сотовая связь. Снова зазвучали аплодисменты. Но у всего есть цена. За эти технологии нужно заплатить. Мы должны открыть вам тайну. Эти технологии не наши. Их нам предоставили существа из этого мира. Из пятого измерения. Сейчас я дам слово их представителю. Продолжение следует.